Слова 19 Лугицкий. Попытка к бегству Романтика парусов хороша в мечтах или же с берега. На его море быстро надоедает до тошноты, у многих в обоих смыслах этого слова. На свое счастье, морской болезнью Лугицкий не страдал. Порой он жаловался на здоровье, только жалобы имели лицемерный характер. Надо же показать, как губительно сказывается забота об избирателях. Стрессы, волнения, недосыпания. Откровенно говоря, Петр Ильич был здоров. Может, не, не как бы к физической работе по извечному принципу российской интеллигенции депутат всегда относился отрицательно. Но уж во всяком случае не болел. Если же случалось поспать меньше, ну там, женщины, затянувшаяся вечеринка, то потом это наверсталось следующей ночью. В итоге выходило то на то. Совсем иначе было сейчас. Никто не желал использовать все предыдущие знания и богатый опыт Лудицкого в деле управления. Не то что использовать, все старались этого не замечать. Настолько, что уважаемому человеку пришлось пойти слугой к бывшему собственному телохранителю, лишь бы не умереть с голода. Трудиться было унизительно. Петр Ильич всегда считал подобный род занятий выпадает на долю наиболее никчемных людей, тех, кто ни при каких обстоятельствах не способен на большее. Поэтому сильнее был обрушившийся удар. Объявившиеся англичане подарили лудитскому надежду. Парламентская страна с давними традициями, не чета прочим, они могли понять истинного партийного деятеля, включить в существующую систему. Для начала хотя бы в качестве советника какого-нибудь лорда. Поначалу вроде бы не только поняли, но и пусть несколько туманно пообещали нечто подобное, в обмен на определенные услуги. Так за даром ничего никогда ведь не делается. Уж кому как неудистскому это знать. Обманули. Нагло, бессовестно, без стыда и без чести. Стоило помочь людям доставить шлюх командорам к ждущим шлюпкам, как отношение к лудистскому стало меняться. Нет, тогда в суете торопливой посадки и последующего открытия сам Ягуар, не то побочный сын, не то племянник знатного лорда, пообещал позаботиться о дальнейшей судьбе российского депутата. Малость задели лишь две вещи. Высокомерная снисходительность пирата и его явно юный возраст. Мог бы быть повежливее к пожилому человеку. Но намного хуже отнеслись к лудистскому простые моряки. Сами ни на что не годные, Стоявшие на самом низу социальной лестницы смотрели на Петра Ильича так, будто даже находиться рядом с таким противным. И окончательно все испортил Кабанов со своими сундуками. Каждый раз при воспоминании о коварстве бывшего телохранителя, Лудицкого душила злоба. Это же надо не доверять своему нанимателю до такой степени, что он наглую говорить, будто деньги, драгоценности и карты с координатами острова сокровищ лежат именно здесь, Самому же запрятать все ценное неведомо куда и не обмолвиться ни одним словом. Подобное недоверие, переходящее в немыслимое хамство, элементарно не помещалось в голове депутата, хотя он уже давно был о Кабанове не самого лучшего мнения, однако не до такой же степени. Обрушившаяся кара добила Лудицкого окончательно. Вместо элементарной благодарности англичане заставили депутата превратиться в простого матроса. И как по-пудлому заставили. Предложили выбор или в матросы, или за борт. Из-за одного человека корабль к берегу подходить не будет. Не хочешь отрабатывать хлеб, можешь добираться до твердой земли вплавь. Для облегчения пути могут подсказать, в какой стране там земля находится. Кроме воды ничего не видать. Петр Ильич попробовал возразить, хотя бы поговорить с капитаном на об обещании. Капитан до разговора не снизошел. А его помощник, пресловутый Милан, вместо ответа больно огрел депутата тростью и только потом процедил. «Дышать будешь только по моей команде, тварь!» Луицкого никто и никогда не называл до этого тварью. Петр Ильич прежде задохнулся от боли и обиды, потом хотел возмутиться, но в бегающих глазах помощника увидел такое, что предпочел промолчать. Следующим обидчиком стал босман джордж Он первыми фразами дал понять, что прошлое Лудицкого не играет никакой роли. Если же играет, то сугубо отрицательно. И вообще, девятихвостая плетка, именуемая еще кошкой, из любого придурка в состоянии сделать человека. А нет, тогда есть другие, еще более доходчивые методы убеждения. Например, протягивание под килем. Оказаться под килем Лудицкий не хотел, а плетке отведать пришлось и не один раз. Вроде грубая, примитивная работа, бери веревки, дотяни, но сколько надо знаний. Веревок на судне оказалось столько, и у каждой свое название. Если же перепутаешь, схватишься не за ту, вполне могут всыпать, на спину не ляжешь. По сравнению с нынешним, прошлые плавания с кабаном стали казаться отдыхом, хотя логистского тура заставляли работать наравне со всеми, но хоть не наказывали. Кто бы посмел наказать депутата, пусть даже бывшего. В прежнем мире было прекраснейшее понятие – депутатская неприкосновенность. Эти британские козлы... Спасало лишь то, что Лудитского никто не заставлял лазить по мачтам. Петр Ильич твердо знал, он непременно грохнется, и весь вопрос заключался куда? На заставленную пушками и бочками палубы или в море? В первом случае как минимум гарантировался перелом позвоночника, а то и шии. Во втором, пусть депутат, в отличие от подавляющего большинства нынешних моряков, умел плавать, все равно никто бы не сделал попытки спасти человека за бортом. Постоянно болели руки, плечи и спина. Ладони покрылись мозолями. Нестерпимо чесалось немытое тело. Мучила жажда, утолять которую приходилось протухшей водой, да и то не хватало. Мало было еды. Про сон нечего говорить. Голова раскалывалась, не могла родить ни одной мысли – Спасение заключалось в одном, в бегстве из этого ада. Куда угодно, лишь бы больше не надо было болтаться среди волн. Французам, англичанам, испанцам. Должны же быть среди них добрые люди, которые не дадут пропасть бывшему депутату Думы от демократической фракции. На беду в порт корабль не заходил, и бежать было некуда. Еще хуже Лудивскому стало тогда, когда на горизонте появились паруса, и по команде пронеслось пугающее слово «командор». Ничего хорошего от Кабанова Лудицкий не ждал. Этот флебустер отправил на тот свет столько народа, что одним человеком больше, одним меньше, ему уже все равно. Убьет без малейших вгрызений совести, если еще не получит при этом садистского удовольствия. Поэтому во время бегства Лудицкий старался изо всех сил. Еще больше постарался он на следующее утро, сумев перебраться с фрегата на Бригантину. И вот теперь он был вынужден болтаться в неведомом порту Неподалеку от суши, да вместе с остальными моряками, гадал, не объявится ли и здесь грозный командор. Днем Ягуар разрешил морякам небольшими группами сходить на берег. Все-таки люди пообносились, нуждались в покупках разных необходимых мелочей, да и просто постоять на твердой земле чего-нибудь стоит. Условием стала обязательная трезвость. В том смысле, что по стаканчику пропустить разрешалось, но никакого затяжного пьянства. Да моряки и сами прекрасно понимали, в Испании, против которой столько лет были направлены грабительские набеги, они никому не нужны, а напьешься, так еще можешь задержаться и попасть к командору. Если бы не затянувшийся шторм, ни о каких увольнениях не было бы и речи, но раз в море пока все равно не выйти. лудицкий тоже мог попасть в число отпускников, во время бегства к гаити он не успел даже толком собраться. Точнее, посчитал, будто на новом месте благородный лорд обеспечит будущего советника всеми необходимыми для джентльмена вещами. Зачем же так брать с собой обноски? Кто же знал, что джентльменом лудиского никто не считает? Но кое-какие денежки у экс-депутата при себе были. Вполне можно прикупить кое-что необходимое. Лучше же воспользоваться правом покупки как предлогом, чтобы навсегда покинуть ненавистную палубу. Не может быть, чтобы в раскинувшихся на гигантском континенте колониях не нашлось теплого местечка для умного человека. Никаких приятелей среди моряков у Лудицкого не появилось, хотя плавание, ремонты и прочее заняли немало времени. Петр Ильич не желал сближаться со всевозможным бытлом, да и моряки отнюдь не горели желанием подружиться с новичком. Наверное, рядом с ним понимали собственную ущербность и по той же причине пытались хоть как-то выделиться на невыгодном для себя фоне при случае третируя того, кто стоял заведомо выше и в моральном, и в умственном плане. Добираться до берега пришлось на шлюпке. Довольно малоприятный способ передвижения, учитывая крутую волну и возможность опрокинуться в любой момент, хотя до берега было от силы сотня метров. Этот путь чем-то наполнил Лудицкому другое шлюпочное путешествие в далекую роковую ночь, а также долгое блуждание по морю после битвы Которые были уничтожены остатки эскадры сыра Джейкоба. Уничтожены ценой гибели почти всех уцелевших пассажиров, а какие там были достойные люди, не чита уцелевшим, взять одного только банкира Грумова или Рдецкого. Впрочем, Рдецкий был подло уничтожен командором позже. Жаль, вот бы кто пригодился сейчас. Одному было признаться несколько страшновато. Раньше Лудитский привык к собственной значимости, к тому, что перед ним открыты почти все двери, и уж никто и никогда не вздумает причинить ему вред. За последним тщательно следила охрана. Теперь же все предстояло решать и делать самому. Искать покровителя, прятаться от ягуара, добывать пропитание, в худшем случае защищать свою жизнь. И все при незнании языка и местных обычаев. По неволе возникала мысль. Может никуда не бежать, статься на судне? Тогда хоть ничего не надо будет решать самому. Ведь страшно оказаться совершенно одному. Хорошо, когда повезет, а вдруг нет. Что тогда? Превратиться в бомжа, без крыши над головой гарантированного куска хлеба? Да и Гуар вполне может разозлиться и послать по следу парочку убийц. Логицкий так живо представил себе трагическую картину погони при полном равнодушии местных властей, что ему стало не по себе. Петр Ильич в нерешительности застыл неподалеку от шлюпки. «Может, мы ну его вам нафиг бегство?» «Только плыть до корабля при таком волнении?» «Талудинский бы поплыл, не убоялся волн, если бы не гнездилось ощущение, что проклятый Милан не оставит в покое, отыграется за неудачу с сокровищами командора, не забьет, так утопит или пристрелит при первом же удобном случае, или вообще безонного. Отвечать он ни за что не будет». Понимание этого было настолько велико, что Лудницкий решился. Он зашагал по продуваемым сквозным ветром улочкам города, словно незначая все дальше и дальше удаляясь от порта. На него никто не обращал внимания. Спутники разбрелись небольшими группами, с собой его все равно никто не позвал. Местные при такой погоде предпочитали сидеть по домам. А кто и выглянул по неотложным делам наружу? Кому и какое ему дело до одинокого шагающего моряка, одетого едва ли не в лохмоте? Мало ли подобных типов в разное время шлялось, тут убивая время. Как они не видят. Куда идти и где просить защиты, Лудицкий не знал. Обращаться к властям он сразу посчитал глупым делом. Вдруг здесь существует некий аналог закона о выдаче. А если нет, что стоит Ягуаров договориться с комендантом частным частном порядке? К примеру, дав тому на лапу некоторую сумму. Нет, спасаться надо самому. В том смысле, что при помощи частных лиц. Какого-нибудь купца, например, или знатного дома Оставалось только найти подобного доброхота. В конце концов, ноги сами привели Лудитского к какой-то таверне. Да и куда еще податься человеку, когда никаких других общественных зданий больше нет? Разве что костелы. Но верующим Петр Ильич никогда не был. Да и католический костел – это непривычная церковь. Народа в зале было не очень много. Половина столов пустовала. Судя по нарядам, посетители были горожанами. Причем, как сразу отметил Лудицкий, исключительно мужчина. Экс-депутат скромно присел за столик в дальнем углу. В его планы не входило выделяться через меры. Так, ровно настолько, чтобы заметил кто-нибудь, способный заинтересоваться его судьбой. Люди в зале говорили друг с другом, но Петр Ильич не понимал ни одного слова. Он и по-французски, говорит, толком не научился, а он же испанский вообще был темным лесом. К счастью, трактирщик понял примитивный английский Лудицкого и достал, достаточно быстро принес миску с едой и бутылку вина. От еды поднимался аппетитно аппетит пахнущий пар. Петрович вздохнул, голова у него закружилась от предвкушения. Это вам не солонина с бобами, да и то и постоянно дают столько, что в пору от голода пухнуть. Некоторое время Лудицкий ничего не замечал вокруг, настолько был поглощен процессом приема пищи. Потом первый город был кое-как утолен, и появилось время оглядеться. Петр лишь с интересом разглядывал впервые виденных им жителей испанских колоний, пока не заметил, что какая-то компания точно так же разглядывает его. Потом от компании отделился высокий худощавый человек и направился прямиком к столу бывшего депутата. Может, это и есть шанс? Лудицкий взглянул на приближавшегося мужчину с ожиданием и надеждой. Тут, не, присаживая, не присаживаясь, что-то спросил по-испански и застыл в ожидании ответа. «Простите, не понимая, по-английски произнес Лудицкий и для верности продублировал фразу по-русски. «Ты Сан Изабеллы?» Русского испанец не знал, зато смог перейти на английский. «Я хорошо знаю Дона Карла, совладельца бригантины, и не могу понять, почему он ее уступил». «Вы садитесь», Петр Ильич указал на место напротив. «Спасибо». Испанец сел и уставился на Лугицкого пристальным взглядом. «Или вы напали вопреки рассказанному? Под пытками человек может подписать все». «Пыток не было. Нашему капитану срочно требовалось быстроходное судно. Настолько срочно, что он обвинял свой фрегат. Никаких пыток не было, как и боя». Теперь настал черед перейти к главному. Петр Ильич немного помялся, затем выдохнул. «Сеньор, у вас не будет работы». Я бы хотел покинуть корабль и обосноваться на берегу. Незнакомец седвалу хмыкнул нас и расспросил. «Что вы умеете делать?» Вопрос был сложный. То, что Лудицкий умел делать прекрасно, почему-то никому не требовалось. Но не наниматься же для колки дров. Тогда проще было остаться с командором. Ответить Лудицкий не успел. Дверь открылась, пропустив внутрь двоих моряков, которых депутат сразу признал своих соплавателей. Одного, кажется, звали Франсуа, второго Джоном. Причем Франсуа был из команды Коршуна, той самой команды, которая не смогла победить командора. Завидев знакомое лицо, моряки направились к Лудицкому. Как к нему не относись, все знакомые. «Привет, Пьер! Тихий да скромный нас обогнал», — бодро оповестил Франсуа. «Не тихий он, ленивый», — поправил его Джон. Лудицкий с досадой взглянул на соплавателя и его послушают и не захотят иметь с беглецом никакого дела. Испанец прислушивался внимательно, подтверждая худшие опасения депутата. Но в этот момент дверь отворилась еще раз, и ворвавшийся в зал мужчина что-то прокричал по-испански. Новость заинтересовала всех. Посетители загалдели, что-то выспрашивая, что-то что тут же комментируя. Испанец выскочил из-за стола Лудитского и азартно жестикулируя присоединился к спорящим. «Что они говорят?» не удержал Лудицкий. Франсуа прислушался и сообщил. «Они говорят, что фрегат командора потерпел крушение. Город захвачен флигустерами, но что толку, раз они не могут уйти?» Командант и приказал части солдат немедленно выступать. Туда уже двигаются отряды со всей округи. Как только вляжется шторм из других портов, туда морем двинутся два галеона с фрегатами. Карится командором, наступает конец. От сердца отлегло. Насколько легче жить, когда позади не маячит свирепый мститель? Взгляд Лудицкого скользнул вверх, туда, где к гостевым комнатам вела лестница. И депутат на мгновение окаменел, а затем сжался, постарался стать невидимым. Сердце колотилось в груди так, что если бы не всеобщий гвалт, удары разносились бы по всему залу. На лестнице стоял Аркаша-коленя. — Ты чего? — пронсотронул Лудицкого за рукав, невольно проследил его взгляд и вздрогнул. Француз находился на Магдалене тогда, когда весь экипаж ничего не смог сделать против командора и его спутника. А тем спутником был стоявший на лестнице мужчина.